т е в е н Кинг. Дюна. «В старости человеческое тело превращается в источник боли и стыда, и большего от него ждать не приходится», — размышлял судья, неуклюже, с трудом забираясь в челнок. Утреннее небо меж тем ярко сияло над головой. Битых пять минут провозился. 80 лет тому назад, Десятилетним мальчиком он одним прыжком забрасывал себя в деревянную лодку и грёб прочь от берега. Ни тяжёлого спасательного жилета, ни тревог, и уж, конечно, в трусы не просачивалась тонкой струйкой моча. В ту пору каждая поездка на безымянный островок начиналась с тревоги и трепета. Что осталось теперь? Лишь неприятное предчувствие. и боль, засевшая глубоко в кишках, лучами расходящаяся по телу. Но он всё равно вновь и вновь отправляется в этот путь. На склоне лет много у т р а т и л о в его глазах прежнюю привлекательность. По правде говоря, былую привлекательность утратила почти всё, но только не Дюна, что на дальнем конце острова. Только не Дюна. Поначалу, в первые годы знакомства с ней — Он опасался, как бы сильная буря не смыла песчаный холм. А уж после урагана, потопившего в 1944 году у Сиест-Акеи военное судно Рейли, был уверен, что больше не отыщет свою дюну. Однако небо расчистилось, остров оказался на своем обычном месте, и дюна тут как тут. Хотя, казалось, дувший на скорости 100 миль в час ветер мог унести весь песок, обнажив скалы. Годами с у д ь я ломал себе голову, в нём ли самом заключена магия или в дюне. То так прикидывал, то эдак. Вероятно, оба ответа верны, хотя дюна, конечно, важнее. Тысячи раз с 1932 года он пересекал узкую полоску воды. Чаще всего находил на острове лишь камни, кусты и песок. Но порой обнаруживалось и кое-что ещё. Устроившись, наконец, в лодке, он принялся медленно грести от берега. Седой пушок встал дыбом вокруг почти лысого черепа. Над головой закружили грифы индейки, завели свой мерзкий разговор. Некогда он был наследником богатейшего человека на всем побережье Флоридского пролива, затем стал юристом, судьей в округе Пинелас. Был избран в Верховный суд штата. Ходили слухи в пору правления Рейгана о дальнейшем продвижении в Верховный суд США. Но этот план так и не осуществился. А через неделю после инаугурации этого придурка Клинтона судья Харви Бичер, многочисленные знакомые в Сарасоте, Оспри, н а к о м и с с и и и Венесе, звали его попросту судья, а друзей, которые звали бы его по имени, у судьи не имелось. Вышел в отставку. «Какого черта?» Он так и не полюбил Талахаси. с Там холодно. Холодно. И вдобавок далеко от острова. И от этой примечательной дюны. Иной раз, преодолевая ранним утром небольшое расстояние по гладкой воде, он готов был признать. Да, эти поездки стали для него необоримой потребностью, зависимостью. Но кто бы не впал в зависимость от такого?» На каменистом восточном берегу из расщелины е в замаранной гуано-скале выбивается кривой сучковатый куст. К нему судья привязывает лодку и всегда внимательно затягивает узел. Вот уж не хотелось бы остаться на острове без челнока. Отцовское поместье, так он до сих пор мысленно именует его, хотя Бичер-старший умер 40 лет тому назад, раскинулось на две квадратные мили лучшей земли по берегу пролива. Усадьба расположена на дальнем конце со стороны Сарасота-бэй. Так что кричи, не докричишься. Возможно, управляющий Томми Кертис заметит отсутствие хозяина и отправится на поиски. А скорее сочтёт, что судья, заперся у себя в кабинете, где он зачастую проводит дни напролёт, якобы трудясь над мемуарами. В былые времена миссис Рилли забеспокоилась бы, не выйдя судья к ланчу. Но теперь он редко ест посреди дня. Стручок тощий, ворчит экономка за его спиной, хотя в лицо хозяину ничего сказать не осмеливается. Больше прислуги в усадьбе нет, а к е р т и суирили хорошо известно, как судья не любит, чтобы ему мешали. Мешать правда особо нечему. За два года к воспоминаниям не добавилось ни строчки. И в глубине души автор сознает, что закончить их ему не суждено. Недописанные мемуары флоридского судьи. Велика потеря. Единственный сюжет, который стоило бы включить в рукопись, он никогда не осмелится изложить на бумаге. Не захочет, чтобы на его похоронах шушукались. Такой, мол, блестящий ум опадался таки под занавес старческому маразму. Выбраться из лодки оказалось еще труднее, чем забраться в нее. Бичер рухнул на спину, замочив рубашку и брюки в перекатывавшейся через гальку мелкой волне. И барахтался беспомощной черепахой, покуда сумел перевернуться. Особой беды в этом нет. Не первый раз так опрокидывается, и посмеяться над ним некому. Неразумно в его возрасте продолжать эти поездки. Пусть остров и находится совсем недалеко от усадьбы. Но и бросить это занятие не в его силах. Наркотик есть наркотик. Поднялся на ноги, подержался обеими руками за низ живота, пережидая, пока пройдёт боль. Отряхнул с брюк песок и ракушечное крошево. Проверил, надёжно ли привязана лодка. Над головой, на самом высоком утёсе острова, пристроился гриф и уставился на пришельца. «Эй!» — крикнул судья и поморщился. Противный у него сделался голос. Дрожащий, натреснутый, д рыбной торговке такой голос, а не судье. х ы ш отсюда, гад! Не лезь не в своё дело!» Подальщик отряхнул неопрятные крылья и вновь уселся неподвижно на том же месте. Блестящие глазки следят за человеком. «Э, судья, до тебя-то мне и есть дело!» Нагнувшись, бичер подобрал крупную ракушку и швырнул в птицу. На этот раз удалось спугнуть. Улетел, шурша крыльями. Звук «Точно старая тряпка рвётся!» Гриф перемахнул через узкую полосу воды и приземлился на причале по другую сторону пролива. «Плохая примета», — подумал судья. Однажды парень из дорожного патруля попытался его уверить, будто Гриф и индейки знают не только, где их ждёт поживо прямо сейчас. Они чуют её заранее. «Не сосчитать сколько раз», — говорил патрульный, — «я видел, как эти уроды кружили над тем самым местом в Томиаме, где через день-два случалась авария. Трудно поверить, но спросите любого полицейского, который на шоссе дежурит. Он подтвердит. Здесь, над маленьким безымянным островом, грифы кружат почти всегда. Должно быть, от него исходит запах смерти. Да, наверное. Другого объяснения нет». Судья пустился в путь по узкой тропинке, которую сам же и протоптал за десятилетия. Нужно наведаться к дюне на том краю острова, где тонкий песок, а не камни-ракушки. и А потом он вернётся к лодке и выпьет припасённую бутылку холодного чая. Возможно, подремлет на утреннем солнышке. Он теперь часто впадает в дремоту, надо полагать, для 90 лет это естественно. А когда проснётся... Если проснётся... отправится в обратный путь. И если повезёт, — пытался внушить он себе, — то Дюна окажется нынче всего лишь обычным песчаным холмиком, как чаще всего и бывает. Но что-то подсказывало. Сегодня будет иначе. Он знал. И чёртов Гриф знал тоже. На песчаной стороне острова судья простоял довольно долго, сцепив за спиной узловатые пальцы. Спина болела, ныли колени, мучительно сводила кишки. Но он не обращал внимания. Об этом он подумает потом, не сейчас. Сейчас его занимала только Дюна и то, что на ней написано. Энтони Уэйленд явился к Бичеру в Пеликан-Пойнт ровно в 7.00 по уговору. Пунктуальность судья ц е н и л и на службе, и в частной жизни. А мальчик, надо отдать ему должное, отличался пунктуальностью. Кстати, не стоит называть его мальчиком в лицо, хотя здесь, на юге, вполне допустимо обращение «сынок». Что человеку за 90 в с я к и е сорокалетний кажется мальчишкой, этого Уэйленд не поймёт. «Рад вас видеть», — сказал судья, провожая Уэйленда в свой кабинет. Кроме них в доме никого. Кертис и миссис Рилли давно вернулись к себе в Нока Мисс Виллидж. «Вы захватили с собой документы?» «Конечно, судья», — ответил Уэйленд, раскрывая адвокатский кейс и вытаскивая толстую пачку бумаг, скрепленную большой металлической защелкой. Не пергамент, как в былые дни, но все же плотные, тяжелые, роскошные на ощупь листы. На заглавном, у г р ю м ы м готическим шрифтом, судья мысленно именовал его кладбищенским, надписано «Последняя воля и завещание Харви Эл Бичера». «Отчего же вы не составили завещание сами?» Я, должно быть, меньше знаю о наследственном праве штата Флорида, чем вы успели забыть. — Вполне вероятно, — самым сухим из своих сухих тонов подтвердил судья. — К моему возрасту почти всё успеваешь забыть. у э й л а н д покраснел буквально до кончиков волос. — Я не имел в виду... — Знаю, что вы имели в виду, сынок, — сказал судья. — И не обижаюсь, нисколечко. Но раз уж вы спросили... «Помните старую пословицу? Кто берется выступать собственным поверенным, у того клиент идиот». Усмешка расползлась а по лицу Уэйленда. «Слыхал не раз и сам, пуская ее в ход, когда выступаю в роли государственного защитника, а какой-нибудь поколотивший жену придурок или водитель, скрывшийся с места аварии, заявляет мне, на суде я и сам справлюсь». «Конечно, слыхали. Но вот вам вторая ее половина». У юриста, который берется выступать собственным поверенным, клиент — клинический идиот. И неважно, идет ли речь об уголовном, гражданском или имущественном праве. Перейдем к делу. Время поджимает. Последняя фраза имеет второй, внятный лишь судье Бичеру, смысл. Перешли к делу. Миссис Рилли оставила к ужину кофе без кофеина, однако Уэйленд предпочитает колу. Под диктовку судьи он записывает поправки к завещанию. Сухим судейским тоном Бичер меняет прежние распоряжения, добавляет новое. Самое существенное — 4 миллиона долларов Общество охраны природы и побережья округа Сарасота. Чтобы получить деньги, общество должно будет исклопотать у штата статус заповедника для некоего острова у берега п е л и к е н point и запретить доступ туда человеку. «Для них это никаких трудностей не представляет», — заметил судья. «Вы поможете им с подготовкой документов. Я бы предпочел, чтобы вы сделали это бесплатно. Однако решать, разумеется, только вам. Одной поездки в Талахасе будет достаточно. Губернатор Скотт и его друзья по ч ь е п и т и ю придут в восторг». «Почему?» «Потому что в следующий раз, когда природа и побережье явятся к ним выпрашивать денег, они им скажут». «Разве покойный судья Бичер не оставил вам 4 миллиона? Марш отсюда и побыстрее, а то дверью под зад получите!» «Верно», — согласился Уэйленд. «Скорее всего, так всё и пройдёт. с к о т и его товарищи по борьбе за бюджет охотно узаконят дары, которые не им дарить». И на том оба юриста перешли к менее значительным пунктам завещания. «Перепишу н а б е л о и нам понадобятся два свидетеля и нотариус». подытожил Уэйленд, когда они закончили. «Заверим этот вариант для надёжности», — сказал судья. «Если со мной что-то случится до утверждения, сойдёт и в таком виде. Оспаривать некому, я их всех пережил». «Разумная предосторожность, судья. Имеет смысл сделать это нынче же вечером. в а ш и управляющая экономка...» «Они вернутся в восемь утра», — сказал Бичер. «Но завтра мы с этого и начнём». Гарри Стейнс держит нотариальную контору на Варна-Роуд и не откажется зайти ко мне до начала рабочего дня. Я оказал ему парочку-другую услуг в своё время. Мне бы следовало хотя бы сделать...» Когтистая лапа протянулась к молодому поверенному, и тот осёкся. «Когда член Верховного Суда Штата, пусть и в отставке, требовательно протягивает к тебе руку, споры неуместны». «Да и какого чёрта? Это всего-навсего черновик с пометками. Завтра его заменит окончательный вариант». Уэйленд отдал судье недописанное завещание и праздно следил за тем, как Бичер со скрипом поднимается, сдвигает в сторону изображение флоридских болот и, не делая ни малейшей попытки прикрыть от чужака диск, вводит нужную комбинацию цифр. Завещание взгромоздилось на... «Что это такое?» Большую и неопрятную кучу банкнот. Вот чёрт! «Отлично!» — сказал Бичер. «Всё готово, всё на месте. Осталось только подписать. Надо бы выпить, чтобы отметить. У меня есть неплохой о д н а с о л о д о в ы й скотч». «Что ж, от одного стаканчика вреда не будет, полагаю». «Мне в вашем возрасте от спиртного вреда точно не было. А вот сейчас да». «Так что, извините, компанию вам не составлю. На старости лет не пью ничего крепче кофе без кофеина да сладенького чая. Э, сколько льда!» у э й л а н д приподнял два пальца, и Бичер со с т р я к о в с к о й церемонной медлительностью добавил к напитку два кубика льда. Едва Уэйленд отпил глоток, как по его щекам разлился густой румянец. «Так краснеет», — отметил про себя судья Бичер, — «человек, склонный к выпивке». Поставив пустой стакан... Уэйленд решился задать вопрос. «Вы позволите спросить, чем вызвана такая поспешность? Надеюсь, вы вполне здоровы?» Что-то сомнительно, чтобы молодого Уэйленда и впрямь беспокоило состояние его здоровья. «Здоровеханек», — ответил судья и для пущей убедительности сделал рубящее движение рукой, и ухнул, и подмигнул. Поразмыслив, он, в свою очередь, тоже задал вопрос. «Так вы хотите знать...» «Отчего я так спешу?» Тут призадумался у э й л а н д и это судье б и ч е р у пришлось по вкусу. Но вот молодой человек кивнул. «Это связано с тем островом, о котором мы только что сделали распоряжение в завещании. Вы, наверное, никогда и не видели этот островок?» «Да, вряд ли». Никто не обращает на него внимания. Он почти не выступает из воды. Даже морские черепахи не удостаивают его своим посещением. А он, тем не менее, весьма примечателен. «Вам известно, что мой дед участвовал в войне с Испанией?» «Нет, сар, об этом я не знал». «Преувеличенно почтительно», — ответил Уэйленд. «Мальчик, должно быть, решил, будто старик заговаривается, но мальчик был неправ». Никогда разум Бичера не работал так чётко, как в этот вечер, и, раз начав, он собирался довести эту историю до конца, пусть лишь однажды, пока ещё... Ну, словом, пока ещё. Да, участвовал. Сохранилась его фотография на горе Сан-Хуан. Где-то в доме лежит. Дед уверял, будто он и на гражданской войне побывал. Но когда я провёл исследование... Для мемуаров, как вы понимаете... выяснилось, что такого быть не могло. В лучшем случае он был тогда маленьким ребёнком, если вообще успел родиться. Однако сей наделённый изрядным воображением джентльмен умел правдоподобно преподнести самые дичайшие фантазии. «Из чего бы мне заподозрить обман? К тому времени я только-только перерос веру в Санта-Клауса и зубную фею. Ваш дед был юристом, как вы и ваш отец?» «Нет, сынок, дед был вором. Карманне Гарри ему в подметке не годится, стащит все, что гвоздями не прибито. Вот только он называл себя не вором, а бизнесменом, как всякий жулик, кого за руку не схватили. Наш нынешний губернатор, полагаю, из таковских. Главным образом он делал бизнес, или жульничал, земельными участками». Покупал по дешевке флоридские болота с москитами и аллигаторами, а продавал за дорого доверчивым болваном вроде меня, каким я был в ту пору. А ведь Бальзак сказал, в основе каждого крупного состояния лежит преступление. К семейству Бичер это правило, безусловно, применимо. Однако помните, вы мой поверенный и обязаны хранить в тайне все, в чем бы я не признался. «Конечно, судья». Уэйленд с наслаждением отпил ещё глоток. Лучший скотч, какой ему доводилось пробовать. «Дед Бичер и навёл меня на этот остров. Мне тогда было 10 Меня подкинули ему на денёк, а ему хотелось тишины и покоя. Или же не тишины. В доме недавно появилась смазливая горничная, и он, вероятно, рассчитывал снарядить экспедицию ей под юбку». И вот он поведал мне, что Эдвард Тич, чёрная борода, по слухам, зарыл там несметное богатство. «Никому не удавалось найти сокровища, Хэви», — сказал он мне. Он звал меня Хэви. «Но вдруг тебе повезёт. Много-много драгоценностей и золотых дублонов». И вы отправились на разведку, предоставив деду возможность поразвлечься с горничной. Судья с улыбкой кивнул. Я запрыгнул в старый деревянный челнок, стоявший у причала, и пустился грести так, словно у меня волосы на голове горели, и того, гляди, задымится хвост. За пять минут перемахнул через пролив. Сейчас этот путь занимает у меня втрое больше времени. И то, если нет волн. Со стороны суши там сплошь скалы да густой кустарник. Но на другой стороне, которую омывает пролив, есть дюна из мельчайшего песка. Ничего ей не делается. За те 80 лет, что я езжу на остров, она вроде бы ничуть не изменилась. Во всяком случае, не изменились ее очертания и местоположение. Сокровища не нашли? Можно сказать, нашел, но не в виде драгоценных камней и золота. Я увидел на песке имя, как будто его тростью написали. Однако рядом не было ни трости, ни палки. Буквы глубоко врезались в песок, на ярком солнце в них залегала тень, и эта надпись словно выступала из холма, парила над ним. — ч ь о же это было имя, судья? — Давайте я напишу, чтобы вам было проще себе представить. Судья вынул из верхнего ящика стола лист бумаги, тщательно начертил на нем буквы и повернул лист так, чтобы Уэйленд сумел прочесть. Робби Ладуш. — Ясно, ясно, — а д в о к а т с к и уклончиво протянул Уэйленд. — Случись это не летом, я бы отправился на поиски сокровища с этим самым Робби. Он был моим лучшим другом. Знаете, как это бывает в детстве? — с и м с к и е близнецы, — улыбнулся Уэйленд. — Подходили друг другу, будто новенький ключик к новенькому замку, — кивнул б и ч Но дело было летом, и Робби уехал с родителями в гости к бабушке и дедушке по матери в Виргинию или в Мэриленд, словом, куда-то на север. Вот и пришлось мне искать дублоны и прочее в одиночку. А теперь, внимание, господин адвокат, на самом деле парня звали Роберт л я д у с е т И вновь Уэйленд протянул свое «ясно-ясно». Судья подумала, что такая привычка может и приесться в с о б е с е д н и к е со временем, однако лично ему не судьба в этом убедиться, так что не стоит и обращать внимания. Мы были закадычными друзьями, и у нас, сверх того, имелась большая компания мальчишек, с которой мы водились, и все мы звали Роберта Робби Ладуш. «Кажется, понимаю», — покорно ответил о й л а н д но видно было, ничегошеньки он не понял. «И неудивительно. Вечеру понадобилось куда больше времени, чтобы во всём разобраться. Тысячи бессонных ночей. Вспомните, мне было десять лет. Если бы я попытался написать прозвище моего приятеля, я бы изобразил его именно так». Он постучал пальцами по заглавным буквам «Робби Ладуш» и добавил, обращаясь главным образом к самому себе. «Значит, эта магия, по крайней мере, отчасти во мне самом». Иначе и быть не может. Вопрос в том, какая ее часть во мне. Так это не вы написали имя на песке? Нет, разве я не ясно выразился? Значит, это сделал кто-то из вашей компании. Остальные мальчики жили в Накомисе. И про островок слыхом не слыхивали. Да и знали бы, с чего бы поплыли на эту пустынную скалу. О том, что в наших владениях есть остров, знал только Робби. Он тоже вырос на Пойнте, но Робби уехал за сотни миль на север». «Ясно. Мой друг Робби так и не вернулся домой с тех каникул. Неделю спустя пришла весть. На верховой прогулке Робби свалился с лошади и сломал себе шею. Погиб мой Робби. Его родители были убиты горем. Да и я тоже». Наступило молчание. Уэйленд обдумывал услышанное. «Оба они обдумывали». Где-то вдали, над темнеющим небом, пророкотал вертолёт, удаляясь в сторону пролива. «Управление по борьбе с наркотиками», — предположил судье. «Гоняются за контрабандистами. Каждую ночь он слышит вдали вертолёт. Таков современный мир. И в том числе по этой причине, по множеству причин, он рад будет отряхнуть его прах со своих ног». Наконец Уэйленд очень осторожно произнёс. «Я вас правильно понял?» «Не знаю, право!» — усмехнулся судья. «Что именно вы поняли?» Но на то Энтони Уэйленд и юрист, чтобы не дать себя обойти, вовремя уклониться. «Вы рассказали об этом деду?» Вопросом на вопрос ответил он. «В тот день, когда пришла телеграмма о гибели Робби, деда здесь не было. Он нигде подолгу не задерживался. Увиделись мы примерно через полгода. Нет, я ему ничего не стал рассказывать». Подобно Марии, матери Иисуса, я сохранял все знаки в сердце своем. И к какому же выводу вы пришли? Я возвращался на остров вновь и вновь, чтобы посмотреть на Дюну. Уже это само по себе ответ на ваш вопрос. Я проверял десятки раз, но там ничего не было. Ничего, ничего, ничего. Шло время, и я бы начал забывать о Дюне. Но как-то после школы я приплыл туда и снова увидел имя, написанное на песке, изображенное печатными буквами, если выражаться со всей точностью, как подобает юристам. Опять-таки, никаких палок поблизости. Хотя, разумеется, палку могли выбросить в воду. Питер Олдерсон. Незнакомое имя. Но спустя несколько дней я увидел его снова». Ходить к воротам за газетой было моей ежедневной обязанностью, и у меня вошло в привычку просматривать первую страницу на ходу, пока я брел обратно по подъездной дорожке. Вы сами по ней только что проехали и знаете, что там добрых четверть мили. В то лето я интересовался действиями сенаторов от штата Вашингтон, потому что в наших глазах это были ребята с юга. В тот день мой взгляд п р и в л ё к заголовок внизу первой страницы. «Мой щекокон — роковое падение». Бедолага мыл окна на третьем этаже публичной библиотеки Сарасоты, и леса под его ногами провалились. Его звали Питер Олдерсон. По лицу Уэйленда нетрудно было догадаться, что тот принимает всё это за хитроумную шутку или же думает, будто у старика разыгралось воображение. Однако скотч, который подают в усадьбе Бичера, молодому человеку явно пришёлся по вкусу. И он ни словом не возразил, когда хозяин подлил ему еще. Да и не все ли равно, верит ему этот мальчик или нет. Важна лишь сама история, и ее следует рассказать до конца. «Теперь вы понимаете, почему я все время ломал себе голову, пытаясь понять, в ком или в чем заключена эта магия», — вновь заговорил Бичер. «Робби, я знал». и его имя было написано так, как написал бы его я. Но про мойщика окон я слышал впервые. Тогда-то Дюна и завладела мной. Живя в усадьбе, я наведывался туда ежедневно и сохранил эту привычку до преклонных, так сказать, лет. Я проникся благоговением к этому месту. Я побаиваюсь его. Но вернее всего будет сказать, что я не могу без него обходиться. За эти годы На дюне сменилось множество имен, и те, чьи имена я там видел, неизменно умирали. Через несколько дней, через неделю, иногда через две, самое большее — через месяц. Среди этих имен были знакомые, и если я называл человека прозвищем или уменьшительным именем, то прозвище и появлялось на песке. Однажды, в 1940 году, Я приплыл туда и прочёл на песке. Дед Бичер. Три дня спустя старый Бичер умер в Кей-Уэсте от инфаркта. С видом человека, потакающего безумцу, не опасному, так слегка не в себе, у э й л а н д терпеливо переспросил. — И вы никогда не пытались вмешаться в этот... в этот процесс, к примеру, позвонить дедушке и посоветовать ему обратиться к врачу? Бичер покачал головой. Я же не знал, что это будет именно инфаркт. Не знал до тех пор, пока патологоанатом округа Монро не выписал заключение. С ним мог приключиться несчастный случай. Деда могли даже убить. Врагов у него хватало, он ведь особо не отличался чистоплотностью. И все же, ведь это ваш дед. Признаюсь, господин поверенный, я был напуган. Мне казалось, я и до сих пор убеждён в том, что так оно и есть, будто там, на острове, распахнулся какой-то люк между тем, что нам угодно именовать реальностью, и тайной изнанкой, механизмом Вселенной. Шестерёнки вращаются непрерывно, и лишь законченный глупец попытался бы сунуть руку в этот механизм, чтобы его приостановить. «Судья Бичер», Если вы хотите, чтобы ваше завещание было благополучно утверждено, мне следует хранить молчание обо всем этом. Вы можете полагать, будто у вас не осталось родни и некому оспорить в а ш и распоряжение, но когда речь заходит о подобных суммах, откуда ни возьмись, появляются троюродные и четвероюродные племяннички, а главное требование вам известно в здравом уме и твердой памяти». «Я хранил это втайне на протяжении в о с ь лет», — заявил Бичер, и его интонация ясно гласила, возражение отклоняется. «Ни разу до сего дня не обмолвился ни единым словом. И вы тоже никому не скажете, в этом я уверен». «Конечно же, не скажу», — подхватил у й л а н д «Я всегда чувствовал возбуждение в те дни, когда читал на песке новые имена». «Нездоровое возбуждение, согласен. Однако по-настоящему я испугался лишь однажды. В тот раз меня пробрало до костей. Я грёб обратно на поинт с такой поспешностью, словно за мной гнались ад и все дьяволы. Хотите знать подробности?» «Прошу». Уэйленд приподнял стакан, словно в тосте, и отхлебнул глоток. «Почему бы и нет? Адвокату платят по часам, а часы тикают». «Это был 1959 год. Я всё ещё жил в усадьбе. Я всегда тут жил, за исключением тех лет, которые провёл в Талахасе, а про них и вспоминать неохота. Думаю, отчасти неприязнь к этому захудалому городишке была вызвана тоской по моей дюне. Даже главным образом была вызвана тоской по дюне. Я всё тревожился о том, что я упускаю, кого упускаю. Возможность читать некрологи заранее наделяет несравненным чувством власти. Звучит несимпатично, как всякая истина. Итак, 1959 год. Харви Бичер адвокатствует в Сарасоте и живёт у себя в p e л и к е н point Каждый день по возвращении домой, если только не шёл проливной дождь, я переодевался в старьё и плыл на мой остров посмотреть новости перед ужином. В тот день я засиделся на работе, и к тому часу, когда я добрался до острова, привязал лодку и прошел на дальний край, где ждала меня дюна, солнце уже опускалось в воду. Огромный красный шар, каким оно часто выглядит над проливом. То, что я увидел на песке, поразило меня. Прямо-таки пригвоздило к месту. Там было не одно имя, а множество имен. И в красном свете заката... чудилось, будто все они написаны кровью. Буквы н а л е з а л и друг на друга. Они выгибались наружу и снова прятались в песок. Имена были написаны и вдоль и поперек, подписаны внизу и с боков. Вся дюна сплошь заполнилась узором переплетающихся имен. Тех, что оказались в самом низу, я прочесть не мог. Волны размыли их». Холодный пот прошиб у э л е н д а хотя он, конечно, всё ещё принимал этот рассказ за вымысел. «Наверное, я вскрикнул. В точности не помню, но думаю, что не удержался от вопля. Помню другое. Как с трудом стряхнув в себя оцепенение, я опрометью кинулся бежать по тропе к причалу, как не поддавался, мне показалось, много минут или даже часов удерживавший лодку узел». как я, наконец, сперва оттолкнул лодку от берега, а потом бросился следом и вскарабкался на борт. Промок насквозь. Только чудом не перевернул челнок. В ту пору я мог бы добраться до другого берега и вплавь, толкая лодку перед собой. Не то, что сейчас. Если я перевернусь в челноке, на том и конец». В таком случае, рекомендую вам оставаться на берегу хотя бы до тех пор, пока ваше завещание не будет подписано, заверено свидетелями и скреплено печатью нотариуса. Его забота была вознаграждена ледяной улыбкой. н а с ч е т этого беспокоиться не стоит, сынок, сказал судья, отвернувшись, он уставился в окно в сторону пролива. Лицо его вытянулось в задумчивости. Те имена. Я всё ещё вижу, как они корчатся на песке, сражаясь друг с другом за лишний дюйм на кроваво-красной закатной дюне. Прошло два дня и самолет t w э рухнул в Вверглейс, не дотянув до Маами. й 119 человек на борту погибли все до единого. г а з е т ы опубликовали список погибших. Ке-какие о имена я узнал. Многие имена я узнал. «Вы видели их? Эти имена? Вы прочли их на песке?» «Вот именно. После этого я несколько месяцев старался держаться подальше от острова и дал себе зарок не возвращаться туда никогда. Наркоманы дают себе такие же зароки насчет дозы, верно? И, подобно наркоману, я тоже мало-помалу поддавался, пока не уступил и не вернулся к прежней своей привычке». «Теперь вы понимаете, господин поверенный, почему я вызвал вас, чтобы закончить работу над завещанием, и почему это нужно было сделать сегодня же, не откладывая». Уэйлен так и не поверил ни единому слову. Но рассказ судьи, как почти любой вымысел, не лишён внутренней логики, и уловить эту логику не составляет труда. Судье стукнуло 9 0 е Некогда румяное лицо приобрело цвет старой глины. Упругий шаг сменился неуверенным шарканьем. Старика мучили боли. И без того отощавший сверхмеры, он продолжал терять вес. «Полагаю, сегодня вы прочли на песке своё имя», — сказал Уэйленд. Судья Бичер на миг опешил и вдруг улыбнулся. Жуткая это была улыбка, преобразившая узкое бледное лицо в ухмыляющийся череп. — О, нет, — ответил он. — Не моё. Стивен Кинг. «Дюна. Рассказ читал Олег Булдаков».